329. -е. Гуру. Великое терпение требуется от устремленного к свету человека, чтобы войти в полосу света и коснуться пламени. Томились, страдали и преисполнялись крепким терпением высокие духи, воплощаясь в тело земное. Тернистый труден путь к свету ведущий.